Тариш. Кира открыла глаза и посмотрела в окно. Мокрые крыши блестели под солнечными лучами, пробившимися сквозь разрыв в облаках. Девушка с удовольствием потянулась, скинула одеяло и выпрыгнула из кровати. В шкафчике крохотной кухоньке были пусты, только одинокий пакетик чая валялся на дне жестяной банки. Часы над плитой показывали 5 вечера, хотя что висели на стене напротив 11 ч четверть. На старом будильнике у кровати стрелки застряли на 2 часа дня. Кира взяла трубку и позвонила сестре. Скажи, который час? Здравствуй, Кира. Здравствуй, Жанна, который час? Скоро 2 часа дня. Так поздно? Между прочим, я встретила тебя в аэропорту позавчера вечером. Значит, я проспала больше полутора суток. Это зависит от того, когда ты легла. Ты занята? Я у себя в кабинете в музее работаю. Подъезжай ко мне на набережную Бранли, я отведу тебя пообедать. Жанна. Но сестра уже повесила трубку. Люди из ванной, Кейра обшарила платяной шкаф в поисках чистой одежды. От вещей, которые она брала с собой в поездку, ничего не осталось. Всё унёс шамаль. Она выудила наконец потёртые джинсы, ещё вполне сносные, голубую рубашку polo, тож сойдёт, и старую кожаную куртку почти винтажную. Оделась, вычесала волосы, на скорую руку подкрасилась перед зеркалом в передней и захлопнула за собой входную дверь. Оказавшись на улице, вскочила в автобус и протиснулась к окну. Вывески магазинов, толпа пешеходов на тротуарах, автомобильные пробки. После многих месяцев проведённых вдали от всего и всех, морная жизнь столичного города опьянила её. Раньше времени выйдя из автобуса, где ей показалось слишком душно, Кэра прошлась по набережной, остановилась ненадолго посмотреть, как течёт река. Перед ней раскинулись неберега Ома, а парижские мосты. И это тоже было очень красиво. Подойдёт музей искусств и культуры народов Африки, Азии, Океании, Северной и Южной Америки. Она стала с удивлением разглядывать вертикальный сад. Когда мы уезжали из Парижа, здания ещё не достроили. Но его фасад, который украшали роскошные растения, уже тогда оказался вершиной технологической мысли. Завораживающая зрелища, да? спросила Жанна. Кира подскочила от неожиданности. Я не видела, как ты подошла. А я тебя видела, заявила сестра, указав на окно своего кабинета. Я тебя уже поджидала. Правда, эти растения безумно красивы. Там, где я была, нам едва удавалось выращивать самые простые овощи, даже на горизонтальной поверхности, а тут вся стена ими покрыта. И сказать то нечего. естень строить несчастное лицо пойдём. Жанна подошла к Эйру в музей. Вверху просторная спиральная лестница, напоминавшая гигантскую ленту, посетитель осматривал большой макет. На нём были представлены те географические зоны, откуда в музей поступили 3.500 его экспонатов. Этот музей, где смешались цивилизации, верования, обычаи, мировоззрение позволял, пройдя всего несколько шагов, попасть из Акиании в Азию и из Америки в Африку, где разстелыя перед собранием африканских тканей. Если тебе здесь нравится, ты всегда найдёшь время зайти сюда и заодно повидаться с сестрой, как только захочешь. Я тебе постоянный пропуск закажу. А теперь хоть на пару минут забудь свою Эфиопию и иди за мной. приказала Жанна, подхватив Кейру под руку. Устроившись за столиком ресторана, откуда открывался широкий вид, она заказала два чая с мятой и восточные сладости. Что ты думаешь делать, спросила она. Ты хоть немного поводишь в Париже? Моя первая серьёзная поездка закончилась полным крахом. У нас погибло всё оборудование, моя команда оказалась на грани истощения. Вот такой у меня послужной список. Мне почему-то кажется, что в следующую командировку я отправлюсь не скоро. Насколько я знаю, в том, что там случилось, твоей вины нет. У меня такая профессия, где важны только результаты. Прошло целых 3 года, а мне нечего предъявить. У меня больше хулителей, чем союзников. А самое обидное то, что мы уже вплотную приблизились к цели, я в этом уверена. Ещё немного времени, и мы совершили бы открытие. Кейра замолкла. За соседний столик села женщина, наверно сама лика, подумала Кейра, разглядев рисунок и расцветку её платья. С ней был маленький мальчик, которого она вела за руку. Заметив, что Кейра на него смотрит, малыш подмигнул ей. И сколько времени тебе потребуется, чтобы окончательно вернуться из этих просторов и этих песков? 5 лет, 10, а может, целая жизнь? Ре斯坦 Жанна. Я очень по тебе скучала, но не до такой степени, чтобы безропотно выслушивать поучения старшей сестры. Проворчала Кейра, не в силах оторвать взгляда от малыша, который с аппетитом уплетал мороженое. А тебе не хотелось бы когда-нибудь завести ребёнка? продолжала Жанна. Вот только не надо опять заводить разговор о биологических часах, которые неумолимо тикают. Оставь в покое мои яичники. вскричала Кейра. "Сделай милость, не исполняй свой любимый номер. Между прочим, я здесь работаю", прошептала Жанна. "Ты всерьёз считаешь, что это тебя не касается и время над тобой не властно? Да плевать я хотела на этот чёртов маятник, что отсчитывает мои дни, Жанна. Я не могу иметь ребёнка". Сестра Кейры опустила стакан с чаем на стол. "Мне так жаль", пробормотала она. "Почему ты мне раньше не говорила, что с тобой такое?" Успокойся, никаких наследственных болезней. Почему ж тогда ты не можешь иметь детей, юнималы Жанна? Потому что в моей жизни нет мужчины. Это достаточно веская причина. Ну всё, закончим. И дело даже не в том, что этот разговор мне наскучил, хотя, в общем, мне нужно сделать кучу покупок. Мой холодильник совершенно пуст, так что внутри даже раздаётся эх. А тебе ничего не понадобится. Сегодня ты ужинаешь и ночуешь дома, отрезала Жанна. С какой это стать? А я теперь тоже живу одна, и мне хочется побыть с тобой. Остаток дня они провели вместе. Жанна устроила для сестры экскурсию по музею. Зная, что Кейра питает особую любовь к африканскому континенту, она заставила её познакомиться с одним из её друзей, работавшим в в обществе учёных африканистов. Айворина вид было лет 70, хотя на самом деле больше 80. Но никто точно не знал его возраста, и ту тайну он охранял как сокровище. Вероятно, потому что боялся, как бы его не отправили на пенсию, об этом он даже слышать не хотел. Этнолог принял гостей в своём маленьком кабинете в дальнем конце коридора. Он подробно расспросил Кейру о поездке в Эфиопию, Внезапно взгляд старика остановился на треугольном камне, висевшем на шее Киеры. "Где вы купили такой красивый камень?" спросил он. "Я не купила, мне его подарили. А вам сказали, откуда он?" "Точно нет, это просто камешек, который нашёл на земле один мальчик, а потом подарил мне. А почему вы спрашиваете? Вы позволите рассмотреть его поближе?" А то зрение у меня уже не то, что прежде. Керсенила шешнурок с, с камешками, протянула украшение айвори. Какое оно странное, я никогда не видел ничего подобного. Я даже затрудняюсь определить, какой племя могло изготовить вещицу столь удивительной формы. Работа просто безупречна. Я знаю, сама уже пыталась узнать. Думаю, это обкновенный кусочек дерева, отполированный ветром и водой реки. Вполне вероятно, пробормотал учёный, но в голосе его явно слышалось сомнение. А может, всё-таки попробуем разузнать о нём побольше? Конечно, если вам угодно, поколебавшись, согласилась Кейра. Однако вряд ли это будет что-то любопытное. Может, да, прижнёс старик. А может и нет. Приходите ко мне завтра, сказал он, возвращая подвеску владелице. Попробуем вместе найти ответ на наши вопросы. Я очень рад с вами познакомиться. Теперь наконец я знаю, какова она, сестра Жанны, о которой я так много слышал. Итак, до завтра, уточнил он, провожая их до двери. Лондон. Вон до неё я живу на узкой улочке, некогда застроенной каретными сараями и конюшнями, которые потом переделали в крохотные жилые домики. Ходить, спотыкаясь, скользясь по старой неровной мостовой, конечно, не очень приятно, однако в этом районе сохранилось дивное ощущение остановившегося времени, например, в соседнем домике, когда-то жила Агата Кристи. Только подойдя к своей входной двери, я вспомнил, что у меня нет ключей. Небо потемнело, и начался ливень, грозя промочить меня до костей. На моё счастье, соседка, закрывая окна, заметила меня и поздоровалась. Воспользовавшись этим, я попросил её позволения увы, это случалось не впервые, пройти к себе через её садик. Она любезно открыла мне, перемахнув через низенькую и живую изгородь, я оказался у задней двери своего дома. Достаточно будет стукнуть по ней как следует кулаком, и я окажусь внутри, если только кто-нибудь случайно её не починил, а такое чудо вряд ли возможно. Я еле держался на ногах от усталости и всё ещё злился от того, что пришлось вернуться в Англию. Однако с удовольствием предвкушал встречу с домом, с безделушками, купленными за бесценок на лондонских блошиных рынках. и возможность провести этот вечер в тишине и покое. Радость моя оказалась недолгой. В дверь позвонили. Поскольку это конец умел я так и не сумел ее открыть даже изнутри, мне пришлось подняться на второй этаж, и в окно я увидел, что возле дома топчется олтер, изрядно промокший и растрёпанный. Эдрен, вы не имеете права вот так взять и бросить меня. Ну я вас никуда и не уносил, насколько я помню. Сейчас не время для глупых шуточек. Моя карьера в ваших руках, понимаете? Жара лон во всю мочь. Соседка открыла окно и предложила впустить моего гостя, как она впустила меня через садик. Ей это совсем не трудно, наоборот даже приятно, поскольку в противном случае мы перебудем всю улицу. Весьма сожалею, что пришлось вторгаться к вам, но у меня не было выбора, заявил он, валявшись в мою гостиную и оглядевшись. Кстати, ваша конура, как вы её назвали, совсем не дурна. Одна малюсенькая комнатка внизу и одна наверху. Да, но я не так представлял себе скромную квартирку из двух комнат. Надо же, ваша зарплата вам позволяет снимать целый коттедж, хоть и небольшой. Надеюсь, Волтер, вы пришли в такой час не для того, чтобы оценивать моё наследство. Нет, ещё раз прошу прощения. Эдриан, мне действительно требуется ваша помощь. Если вы намерены снова обсуждать этот нелепый проект с фондом Волша, то это пустая трата времени. Хотите знать, Почему ваши исследования никогда не получали поддержку академии? Да потому что вы волк-одиночка. Потому что вы работаете всегда один и только на себя. Потому что вы не можете работать в команде. Я в восторге от того, как точно вы меня описали. Отскажите портрет даже лучше оригинала. Перестаньте наконец лазить по всем шкафам. Виски должно быть вон там, рядом с камином, ведь вы его ищете. Уолтер неспешно вытащил бутылку, взял с полки два стакана и растянулся на диване. "Надо же, у вас очень уютно. Можно подумать, я вас приглашал". "Не надо издеваться, Эдрен. Думаете, пришёл бы я унижаться перед вами, если бы у меня было иной выход? Какой же это унижение вы сидите здесь и пьёте виски, между прочим, пятнадцатилетней выдержки". Эдрен Вы моя последняя надежда. Может, мне упасть перед вами на колени и умолять, продолжал мой незваный гость. А вот этого не надо. Волтеревич, у меня нет ни малейшего шанса получить премию. Зачем же вы так стараетесь? Разумеется, вам дадут премию, потому что ваш проект самый увлекательный, самый амбициозный из всех с которым я ознакомился за годы работы в академии. Если вы хотите обольстить меня сладкими речами, то лучше отправляйтесь домой, и бутылку можете забрать с собой. Поulter мне очень хочется спать. Я не собираюсь вам льстить. Я действительно внимательно прочёл вашу диссертацию. Эдрен, это прекрасная работа. В ней каждое положение документально подтверждено. Состояние моего коллеги внушало жалость. Таким я его никогда и не видел. Обычно он держался отстранённо, даже высокомерно. Самое ужасное, что он, похоже, говорил искренне. Последние 10 лет я искал в далёких галактиках планету, похожую на нашу, но в академии мало кто одобрял мою работу. И вдруг такой резкий поворот, такое неприкрытое согласие, даже забавно. Предположим, я получил и передал академии эту премию едва я произнёс эти слова как вольтер сложил руки словно собирался молиться вольтер не пугайте меня вы что пьяны угу но «Ну, это ничего адриан продолжайте ну вы хоть что-нибудь соображаете вы способны отвечать на простые вопросы ну конечно только не тяните задавайте их поскорее Допустим, хоть шансы и ничтожны, что я получу эту премию, и как истинный джентльмен, тот же передам её академии. Какой частью этой суммы совет выделит на мои исследования? Уолтер кашлянул. Четверть. Это будет разумно, как вы полагаете? Кроме того, вам предоставят новый кабинет, у вас будет ассистентка на полный рабочий день. А если пожелаете, то и несколько сотрудников, которых освободят от текущей работы и передадут в ваше полное распоряжение. Только не это. Хорошо, сотрудников не надо. А как насчёт ассистентки? Я подлил гостю ещё виски. Ну что, селился, никто, достойный называться человеком, не выставил бы Вольтера за порог в такую погоду, а тем более в таком состоянии. Эх, пропал так пропал. Перенесу вам одеяло и начните здесь на диване. Я не хочу вас обременять, но вы ведь уже это сделали. А что с фондом? Когда конкурс? Через 2 месяца. А последний срок подачи заявок осталась 3 недели. Про ассистентку я подумаю. Но первое, что вам надо сделать, это открыть дверь моего кабинета. Я потерял ключ. Не страшно, зато мой кабинет прямо с утра в вашем полном распоряжении. Волтер вы втягиваете меня в очень странную историю. Это не так. Фонд Волше всегда давал премии за самые оригинальные проекты. Члены комитета выбирают те работы, которые, как бы это сказать, идут в авангарде. Последняя фраза у ста Волтера прозвучала как-то неодобрительно. Но его прижали к стенке, так что я не стал читать ему мораль. Мне следовало принять решение как можно скорее. Конечно, вероятность получить премию бесконечно мала, но я был готов на что угодно, лишь бы вернуться на плато Атакама. В таком случае, что я теряю? Я согласен. Конечно, я рискую выставить себя на посмешище, поэтому у меня есть одно условие. Вы пообещаете мне, если мы выиграем, посадить меня на самолёт до Сантьяго в течение месяца после великого события? Я сам провожу ваш репорт Эдре, на обещаю. Ладно, тогда считайте, что сделка состоялась. Олтервком поднялся с дивана, пошатнулся и рухнул обратно. Пожалуй, на сегодня вам хватит. Берите плед, под ним вы ночью не замёрзнете. А я пойду спать. Когда я поднимался наверх, Волтер окликнул меня. Эдрен. Я хотел бы вас спросить, что вы имели в виду, когда сказали пропал так пропал. Вечер пропал, Волтер, только и всего. Париж. Керус 누ла в кровати своей сестры. Бутылка хорошего вина, большой поднос с едой. Разговоры по душам весь вечер, старый чёрно-белый фильм по кабельному каналу, и наконец последняя вчерашняя воспоминание чуть чётко джинакель. Разбудил её яркий дневной свет, и в висках застучало выпитое наконец вино. Оно действительно было хорошим, или мне это только показалось? Мы вчера крепко выпили, спросила Кейра, одевая на кухню. Да. кивнула Жанна, поморщившись. Я тебе сварила кофе. Жанна села за стол и уставилась в зеркало на стене, в нём отражались они обе. Что ты на меня так смотришь, спросил Икеер. Ничего. Ты рассматриваешь меня в зеркало, хотя сижу напротив тебя. Ты считаешь это ничего? Как ты будто опять на другом конце света. Я уже твой, что ты можешь сидеть рядом. В этом доме повсюду твои фотографии. Одна лежит в ящике стола у меня на работе. Я каждый день на неё смотрю и здороваюсь с тобой. А когда приходится особенно трудно, я долго с тобой разговариваю, пока до меня наконец не доходит, что это не беседа, а монолог. Почему ты мне никогда не звонишь? Если бы ты звонила, мне бы казалось, что ты не так уж далеко. Чёрт, ведь я же твоя сестра. Слушай, Жанна, я вынуждена тебя прервать. Одно из немногих преимуществ холостяцкой жизни состоит в том, что не приходится принимать участие в семейных сценах. Давай ты не будешь мне их устраивать. Вдали от Ома нет ни одной телефонной кабины. Там не ловят мобильники. Только иногда есть спутниковая связь, да и то она работает, когда и вздумается. Всякий раз, как мне удавалось добраться до Джимы, я тебе звонила. Раз в 2 месяца. И какие задушевные разговоры мы вели. У тебя всё в порядке? У тебя хорошо слышно. Когда возвращаешься? Не знаю, возможно, не скоро. Раскопки идут полным ходом. А как ты? Как твой Жюль? Моего Жюля вот уже 3 года зовут Жеромом. Могла бы и запомнить. С ним я уже рассталась, столько не стало тебе говорить, да и зачем? Чтобы услышать ещё два-три слова, а потом ты всё равно повесила бы трубку? Да, Жанна. Сестра, у тебя дурно воспитанная, мерзкая эгоистка. Ведь так? Но в этом есть и твоя вина. Ведь ты старшая, она всегда брала с тебя пример. Ладно, проехали. Конечно, проехали. Я больше не стану участвовать в твоей игре. Какой игре? Кто сумеет быстрее вызвать у другого чувство вины? Я тут напротив тебя, а Нина фото в ящике стола, а не в зеркале. Так что посмотри на меня и говори со мной. Жанна поднялась болса со стула, но Керрис схватила её за руку и заставила снова сесть. Дура, мне же больно. Я палеонтополог. Я не работаю в музее. У меня многие годы не было времени познакомиться с каким-нибудь Пьером или Антуаном или Жоромом. У меня нет детей. На меня свалилась редкая удача заниматься трудным делом, которое я очень люблю, испытывать страсть, в которой нет Ничего порочного. Если у тебя жизнь не складывается, не надо бросать мне упрёки в лицо. А если тебе правда меня не хватает, найди более приятный способ поставить меня об этом в известность. Мне тебя ужасно не хватает, Кейра. Чуть слышно сказала Жанна и вышла из кухни. Кейра внимательно осмотрела своё отражение в зеркале. Я действительно дура. "Причём таких ещё поискать", пробормотала она. За тонкой перегородкой, отделявшей кухню от ванной, Жанна с той зубной щёткой в руке ласково улыбнулась. Днём Кэра, перейдя набережную Бранли, направилась к сестре в музей и для начала решила доставить себе удовольствие осмотреть постоянную экспозицию. Она любовалась одной маской, соображая, откуда её сюда привезли. И вдруг чей-то голос прошептал ей в самое ухо. Это маска маленке. Её доставили из Мали. Она не очень древняя, зато необычайно красивая. Кира вздрогнула от неожиданности и поняла, что это Айва, этот самый учёный, с которым она познакомилась на Каноне. "Боюсь, ваша сестра ещё не вернулась с заседания. Я искал её несколько минут назад, но мне сказали, станет свободе це не раньше, чем через час. Вам сказали, то есть вы не знаете этого сотрудника. Музей это целая вселенная, где все отделы подчинены строгой иерархии и у всех свой круг обязанностей. Человек странный зверь, ему необходимо жить в обществе, его всё время тянет поделить это общество на части. Возможно, в нас говорят пережитки стадного чувства. создавать пространство для сообщества хороший способ бороться со страхами. Но я должно быть утомил вас своей болтовнёй. Вы же, наверное, знаете всё это не хуже меня, правда? А вы забавный тип, нахальный из Эвелекира. Весьма вероятно, расхохотавшись, ответил Айвори. А не обсудить ли нам всё это в саду? Застака нам чего-нибудь прохладительного. Сегодня очень тепло, надо этим воспользоваться. И что вы собираетесь обсудить? Например, что такое забавный тип? Я бы хотел прояснить это с вашей помощью. Мы выпили повел Керо в кафе, расположенное во внутреннем дворике музея. Днём здесь почти все столики были свободны. Кера выбрала тот, что стоял подальше от большой каменной головы Май. Вы нашли на берегах Ома что-нибудь заслуживающее внимания, вновь заговорил Айвори. Я нашла там десятилетнего мальчика, который потерял родителей. А что касается археологии, то находок оказалось не так много. А что касается ребёнка, полагаю, эта находка представляется куда более существенной, нежели ископаемые человеческие останки. Как мне известно, некое скверное природное явление уничтожило результаты вашей работы и заставило покинуть место раскопок. Да, буря, и настолько сильная, что она перенесла меня прямо сюда. В тех краях такое случается нечасто. Никогда ещё Шамаль не направлялся к западу. Откуда вы всё это знаете? Вряд ли газеты посвятили этой буре первую страницу. Нет, признаюсь, о ваших злоключениях мне поведала ваша сестра. А потом я просто добрался до своего компьютера и, набив пару слов на клавиатуре, зашёл в интернет. Ведь по натуре я очень любопытен, иногда даже слишком. И что же мне ещё вам рассказать, чтобы удовлетворить ваше любопытство? Что на самом деле вы искали в долине Ома? Мсье Эвере, если бы я вам об этом рассказала, то исходя из законов статистики, вы скорее подняли бы меня насмех, чем проявили интерес к моей работе. Мадмуазель Кер. Если бы я придавал значение законам статистики, то занимался бы математикой, а не антропологией. Так что рассказывайте. Кера внимательно посмотрела на собеседника. Его взгляд притягивал и завораживал. Я искала предков Тумай Эрдипетэкускадаба. Бывали дни, когда мне казалось, что я нашла их очень-очень далёких предков. И только-то ли хотели отыскать самый древний скелет, который можно отнести к роду человеческому, так сказать, человека нулевого. А разве не в Омма все ищем? Так зачем мне отказываться от этой мечты? А почему именно в долине Омма? Возможно, туда привела меня женская интуиция. Для охотницы за скелетами вес кергумент. Туше улыбнулась Кейра. В конце 20-го века мы почти не сомневались, что прародительница человечества была Люси. женщина, умершая более 3 миллионов лет назад. Не мне вам напоминать, что в последнее десятилетие палеонтологи нашли останки гоминид, которому 8 миллионов лет. В научном сообществе различные школы бьются порой в прямом смысле за то, чтобы признать тот или иной род предками человека. Для меня не важно, были ли наши предки двуногими или четвероногими, Я не думаю, что сегодня споры о происхождении человеческого рода идут в правильном направлении. Ведь всё внимание сосредоточено на механике скелета, на образе жизни и на пище. Подошла официантка, наева ремахнул ей, чтобы она их не беспокоила. То, что вы говорите, довольно самонадейно. А что же по вашему определяет происхождение человека? Мысль чувства, разум. Антрогих живых тварей нас отличает не ходьба а как способ передвижения, и не наши пищевые предпочтения. Мы стараемся узнать, откуда мы взялись, но совершенно не интересуемся тем, какими мы стали. Сложно организованными хищниками, способными любить, убивать, созидать и разрушать, а также сопротивляться инстинкту самосохранения, управляющему поведением всех остальных животных. Мадрины с высоким интеллектом, постоянно развивающимся сознанием, и при этом мы так невежественны. Похоже, нам пора сделать заказ. Официантка подходит уже во второй раз. Тайвери попросил принести два чая и наклонился к Эйре. Вы мне так и не сказали, почему отправились в долину Ома и что вы на самом деле там искали. Кем бы мы ни были, европейцами, азиатами, африканцами, Какого бы цвета ни была наша кожа, мы носим в себе общий ген, одинаковый у всех. У нас миллиарды, один не похож на другого. И тем не менее мы происходим от одного существа. Как это существо появилось на Земле? Почему оно здесь появилось? Вот кого я ищу первого человека. Ты уже готова поверить, что ему не 10 или 20 миллионов лет, а гораздо больше? Вы говорите почти о полиагинии. Это похоже на помешательство. Вот видите, я оказалась права, когда ссылалась на законы статистики. Теперь уже я утомляю вас своими нелепыми выдумками. Я же не говорил, что вы потеряли разум, просто в голове у вас кое-что смешалось. Очень деликатно с вашей стороны А вы сами Айвори, какие исследования ведёте? Я уже в таком возрасте, что только делаю вид, будто над чем-то работаю. А остальные делают вид, что ничего не замечают. Я больше не веду никаких исследований. В мои годы обычно приводят в порядок старые папки и не заводят новых. И не делайте такое лицо. Я славамо известен мои стены возраст. То вы должны бы заметили, что я неплохо с ним справляюсь. Не спрашивайте, сколько мне лет. Это тайна, которую я унесу с собой в могилу. Теперь же Кэра склонилась к Айваре и стал виден треугольный камешек у неё на шее. Вы выглядите гораздо моложе. Вы очень любизны, но мне это известно. Так вы хотели бы побольше разузнать об этом странном предмете, что висит у вас на шее. Я же вам говорил, это подарок маленького мальчика. Но вчера вы упомянули о том, что вам самой любопытно узнать о его происхождение. И вправду, почему бы нет? Пожалуй, начнём с того, что определим его возраст. Если речь идёт о кусочке дерева, То достаточно сделать радиоуглеродный анализ, и всё станет ясно. Конечно, если предмету не более 50.000 лет. Думаете, он может оказаться таким древним? С тех пор, как я познакомилась с вами, я стала очень подозрительной в вопросах возраста. Наверное, мне следует воспринимать ваши слова как комплимент, ответил старый учёный, вставая со стула. Пойдёмте. Вы ж не намекаете ли вы на то, что в подвале музея тайно установили ускоритель частиц? Нет, конечно, рассмеявшись, ответила Лайвори. Или у вас старый друг работает в ЦК, и он готов поставить под удар программу исследований комиссариата по атомной энергии ради того, чтобы изучить мой кулон? Нет, я об этом весьма сожалею. В таком случае, куда же вы меня ведёте? Кейра и Айвери подошли к лифтам. Она открыла рот, намереваясь его ещё о чём-то спросить, но он не дал ей говорить. "Если вы подождёте, пока мы устроимся поудобнее", произнёс он строго, не позволив ей вымолвить ни слова, "обещаю, вам не придётся задавать бесполезные вопросы". Лифт привёз их на четвёртый этаж. Айвери расположился за своим письменным столом, усаживкеров в кресло. А тут же вскочила, чтобы посмотреть, что он набирает на клавиатуре компьютера. Интернет. С тех пор, как я познакомился с этой штуковиной, я на ней просто помешался. Знали бы вы, сколько времени я в нём провожу. Не будь я вдовцом, это хобби убило бы мою жену, а вернее, жена меня бы убила. Вы знаете, например, что все эти теперь не ищут информацию, а, как говорят мои студенты, гуглят. Правда, смешно. Обожаю этот новый язык. Больше всего меня забавляет то, что стоит мне забыть какой-нибудь термин, я его набираю, и оп, у меня перед глазами определение. Говорю вам, все эти можно найти всё, даже адреса частных лабораторий, где делают радиоуглеродный анализ. Великолепно. Сколько вам лет на самом деле, Айвори? Кеера, каждый день я придумываю себе новый возраст. Главное не расслабляться. Айвори распечатал список адресов и города помахал им передносом своей гости. Осталось только сделать несколько звонков и найти тех, кто согласится выполнить нашу просьбу за пристойную цену. И в разумные сроки заключил он. Кейр взглянула на часы. Ваша сестра, вскричала Эвери. Полагаю, совещание закончилось, она уже давно освободилась. Идите к ней, а я обо всём позабочусь. Нет, я останусь с вами, запротестовала Кейра, почувствовав себя неловко. Я не могу взвалить на вас всю работу. Да идите же, я настаиваю. Тем более, что эта игра увлекает меня не меньше вашего, может, даже больше. Идите к Жанне, а мы с вами встретимся здесь завтра. К тому времени информации наверняка прибавится. Кэра поблагодарила профессора. Не согласитесь ли оставить у меня до завтра ваше украшение? Я отделяю от него микроскопический кусочек, чтобы отдать на анализ. Обещаю, я буду осторожен, как хирург, вы даже ничего не заметите. Конечно, но должна вас предупредить. Я несколько раз пыталась это сделать, но ничего у меня не получилось. Только чёточку поцарапала камешек. А имеется ли у вас алмазный инструмент? Например, вот такой. Торжествующе спросила Айвори, вытаскивая из ящика стала тонкий резец. Айвори, вы просто кладезь всяких сокровищ. Такого скальпеля у меня нет. Кира на секунду заколебалась, но потом сняла подвеску и положила её на письменный стол Айвори. Тот аккуратно развязал кожаный шнурок и передал его хозяйке, забрав себе камень. До завтра, Кира. Приходите в любое время. Я буду на месте. Лондон. Нет, и дрен не годится. От вашего выступления потянет в сон даже безумную публику на концерте AC/DC. Откуда там возьмётся AC/DC? Никого там, разумеется, не будет. Просто это единственное название рок-группы, которое я знаю. Не зачем комитету фонда возиться с присуждением премии, лучше просто пристрелить тех, кому придётся вас слушать, чтоб зря не мучились. Прекрасно, Волтер, на сей раз я вас понял. Если текст моей речи такой скучный, поищите себе другого оратора. Человека, который тоже мечтал бы вернуться в Чили. Извините, но на это у меня нет времени. Я перевернул страницу тетради, прочистил горло, готовясь продолжить чтение. Вот увидите, дальше будет куда интереснее, сказал я Волтеру. Вы не соскучитесь. Однако едва я приступил к третьей фразе, как Вольтер изобразил раскатистый храб. Дивное, снотворное, воскликнул он, приоткрыв правый глаз. Действует безотказно. Я нудный, вэд хотеть сказать. Вот-вот, нудный. Вы нашли верное слово. Наши волшебные звёзды превратились в набор букв и цифр, которые невозможно запомнить. сеть X321 и ZL254. Что с ними делать, члены жюри? Как вы думаете? Ведь мы же не персонажи сериала Звёздный путь, бедный мой друг. Расстояния до удалённых галактик вы измеряете в световых годах. Кто знает точно, что такое световой год? Я вас спрашиваю. Может, ваша очаровательная соседка или ваш зубной врач, или ваша матушка, даёт просто смешно. от ваших бесконечных цифр делается ни сварение, и вряд ли кто способен такое пережить. И что же вы предлагаете, чёрт бы вас побрал, чтобы я дал имена всем моим созвездиям, как сортам помидоров, лука или картошки, лишь бы ваша матшка поняла, чем я занимаюсь? Вы, конечно, мне не поверите, но она вас читала. Ваша мат читала мою диссертацию именно так. Я Пальчон. У неё ужасная бессонница. Никакое лекарство уже не помогало, и тогда меня осенило. Присылку я ей заброшюрованный экземпляр вашей работы. Вам надо срочно писать продолжение, а то она скоро дочитает. Да что вам от меня надо в конце концов? Чтобы вы рассказали о ваших исследованиях простыми словами. даступными нормальному человеку. Это миокальное пристрастие к учёным словам вызывает только раздражение. Вспомните, например, медиков, к чему вся эта тарабарщина? Разве мало просто чем-то болеть? Зачем нам рассказывают про дисплазию тазобедренного сустава, может сойдёт и деформация? К сожалению, я не знал, что ваши кости причиняют вам столько беспокойства, дорогой Вольтер. Ладно, не надо сожалеть. Я говорил не о себе. Это пресловутая дисплазия у моей собаки. У вас есть собака? Да. Чудесный Джек-рассел-терьер. Он сейчас у моей матери. Если она прочитала ему вслух последней страницы вашей диссертации, значит, оба они уже спят как убитые. У меня возникло жгучее желание придушить Олтера, однако я повёл себя как трус. только метнул в него презрительный взгляд. Его терпение выводило меня из себя, как впрочем и его упорство. Не знаю, как это вышло на мой язык, вдруг сам собой развязался и впервые с того давнего дня я произнёс заветные слова. Где начинается рассвет? Уже светало, но Вольтер и не думал засыпать. Париж Кира совсем измучилась, но сон всё не шёл. Боясь разбудить сестру, она перебралась из спальни в гостиную и улеглась на диван. Сколько раз она проклинала свою жёсткую походную кровать, а теперь так по ней скучает. Она снова встала и подошла к окну. Никакого ночного неба усыпанного звёздами, только вереница уличных фонарей, освещающих пустынную улицу. Порежь же 5 часов утра а в долине Ама в 5.800 км отсюда уже давно рассвело. И Кейра попыталась представить себе, чем сейчас занимается Гари. Вернувшись на диван, она ещё немного поворочилась и, запутавшись в собственных мыслях, наконец уснула. Звонок профессора безжалостно вырвал её из утренних снов. У меня для вас две новости. Начните с той, что похуже, потребовал Эйра, потягиваясь. Вы оказались правы. Даже с помощью того алмазного инструмента, которым я перед вами хвастал, мне не удалось отделить ни малейшего кусочка от вашего украшения. Я вас предупреждала, а хорошая новость. Одна лаборатория в Германии может выполнить наш заказ в течение недели. Это, наверное, пойдёт с недёшево. Не берите в голову. Пусть это будет моим вкладом в наше общее дело. Об этом не может быть и речи, чая говорит. Есть какой-то статя. Господи, ну почему нужно обязательно искать всему причину? Радость открытия достаточно веский довод. А вам, значит, подавай причину. Ну так слушайте. Ваш таинственный камешек не давал мне уснуть до самого утра. А поверьте, для старика, который весь день зевает от скуки, это дорогого стоит, куда больше, чем какая-то мелочь, которую просит лаборатория. Тогда пополам или никак. Ладно, пополам. Вы не против, если я сама отошлю им ваше сокровище? Придётся вам с ним на время расстаться. Вопрос профессора застал Кирора врасплох. Она привыкла, что кулон всегда висит у неё на шее, и стал не по себе. Однако профессор бывал таким энтузиазмом, так радовался возможности открыть новую тайну, что она не решилась пойти на попятно. "Думаю, я смогу его вам вернуть уже в среду. Отошлю его в лабораторию курьерской почтой, а тем временем обложусь старыми книгами и попытаюсь отыскать изображение это сколько-нибудь напоминающее наш объект. Вы уверены, что хлопоты, которые вы взвалили на себя, не напрасны, спросила Кейра. О каких хлопотах вы говорите? Мне это доставляет радость, а сейчас я должен вас покинуть. Меня ждёт работа, и всё благодаря вам. Спасибо вам, Айвори, сказала Кейра и положила трубку. Прошла неделя. Кейра постепенно налаживала отношения с коллегами и друзьями, с которыми давно не общалась. Каждый вечер она ужинала с кем-нибудь в маленьком парижском ресторанчике или в квартире своей сестры. Разговоры крутились вокруг одних и тех же тем, совершенно не интересовавших Кейру. Ей всякие разделысь скучно. Однажды после ужина, где все говорили больше обычного, Жанна даже упрекнула Кейру в рассеянности. Если эти встречи тебе так осточертели, зачем ты на них ходишь? сурово отчитывала её Жанна. Да не осточертели они мне вовсе. Когда ты окончательно заскучаешь, предупреди. Я заранее подготовлюсь к спектаклю. За столом ты была похожей на моржа, под которым провалился лёд. Жанна, а как ты сама умудряешься выносить подобные разговоры? Это называется общаться. А общаться? Расмеялась Кейра и подозвала такси. Тот тип, что нахватал общих мест из всех газет и толкал бесконечную речь о кризисе, он с нами общался, как и его сосед, который с таким смаком вещал о спортивных достижениях, словно обезьяна, дорвавшаяся до бананов. А может, говоря о об общении, ты имеешь в виду ту девчонку психоаналитика, которая сыпала банальными фразами о супружеской неверности? веле адвоката с его двадцатиминутным выступлением на тему роста преступности в городах. А как иначе? Ведь у него скутер спёрли. 3 часа непрекрытого цинизма, теории, контртеории человеческого отчаяния. Сколько пафоса. Ты не любишь людей, Кейра, констатировала Жанна, когда такси высадило их у её дома. Их спор завершился уже глубокой ночью. Несмотря на что, На завтра Кейра отправилась вместе с сестрой на очередную вечеринку. Наверное, потому что одиночество, сопровождавшее её в последние годы, причиняло ей страдания, хотя она в этом ни за что бы не призналась. В один из выходных дней Кейра, пробегая через сад Тюillerie ища спасения от надвигающегося ливня, встретила Макса. Оба мчались по центральной аллее к входу со стороны улицы Костельёны. Запыхавшись, Макс остановился перед лестницей у подножия скульптурной группы с тиграми и носорогом. Кира нашла приют поблизости, у клылявой львицы, терзающих кабана. "Макс, это ты?" Стaatный красавец Макс страдал чудовищной близорукостью, и даже в очках стал стена мелинзами, видел всё словно в тумане. Однако голос Киры он узнал бы среди сотен других. Как ты в Париже? удивлённо спросил он, протирая очки. Да, как видишь. Вот теперь вижу, воскликнул он, водружая очки на нос. Ты останешься надолго? В саду, думаю, на полчасика, ответила она, смутившись. Макс внимательно посмотрел на неё. Я уже несколько дней в Париже, вздохнув, пробормотала она. Разкатящееся урчание грома заставило их продолжить путь и поискать убежище. подарками на улице Ривали. Они едва успели, начался настоящий потоп. Ты не собиралась мне позвонить, спросил Макс. Конечно, собиралась. И почему же не позвонила? Прости, я вываливаю на тебя кучу глупых вопросов. Если бы ты хотела со мной встретиться, ты бы позвонила. Я не могла сообразить, что тебе сказать. Тогда ты права. Следуевало подождать, пока проведение не приведёт нас на эту аллею. Я рада тебя видеть, перебил его Кейра. Я тоже рад тебя видеть. Макс предложил выпить по стаканчику в баре отеля Мерис. «Так ты кти надолго в Париж. Ну вот, опять я засыпаю тебя вопросами. Не страшно, успокоил его Кейра. Я провела шесть вечеров подряд, слушая разговоры о политике, за забастовках, сделках и разноисплетнях. Никто никем не интересовался, я в конце концов почувствовала себя невидимкой. Вот если бы я не отходила от стола, повиселась на салфетке, может кто-то и спросил бы, как у меня дела и даже дождался ответа. Как у тебя дела? Как у льва, запертого в клетке? И сколько ты уже сидишь в этой клетке? Неделю или больше? Чуть-чуть побольше. Ты останешься или снова уедешь? Кейра рассказала Максу о своих приключениях в Эфиопии и о том, почему пришлось вернуться. Надежда найти деньги на новую экспедицию представлялась ей слишком туманной. В 8 часов она ненадолго исчезнув позвонила Жанне и предупредила, что придёт поздно. Они с Максом поужинали в Мерисе, каждый рассказал, как жил в те годы, что они не виделись. Вскоре после отъезда Кейры и их расставания Мак составил свою должность преподаватель археологии в Сорбонне и стал управлять типографией своего отца. Тот скончался от рака больше года назад. Так теперь ты директор типографии. Лучше бы ты сказала: "Мне жаль, что твоего отца не стало", улыбнувшись, заметил Макс. "Милый мой Макс, ты же хорошо меня знаешь. Я всегда говорю не то. Мне действительно жаль, что твоего папа больше нет". Только мне помнится, вы не очень доладили. В конце концов мы помирились в больнице в Вильжуеф. А зачем ты бросил преподавание? Ты же обожал своё дело. В основном я обожал тебя оправдания, которым оно позволяло мне прибегать. Причём здесь оправдания? Ты же отличный преподаватель. Я не похож на тебя. Я никогда не питал к своей работе такой любви, которая гнала бы меня на край света. А типография, она тебе больше по душе. По крайней мере, я смотрю правде в глаза. Я больше не стремлюсь совершить ничего грандиозного. Например, сделать величайшее открытие века. Хватит с меня этих небылиц. Я был кабинетным археологом, способным лишь зачаровывать студентов красивыми сказками. Кстати, не забудь добавить, что я из их числа, насмешливо сказал Икер. это от всех отличалось и прекрасно это знаешь я в антюресте из парижских предместй теперь я хотя бы научился рассуждать здраво а ты-то нашла что искала а если ты о моих раскопках то нет только несколько пластов которые показали что я на правильном пути что я не ошиблась зато теперь я точно знаю какая жизнь мне нравится и это самое главное моё открытие значит ты скоро едешь Откровенно за откровенность, Макс. Я с удовольствием проведу с тобой эту ночь, да и завтрашнюю тоже. Но в понедельник я захочу остаться в одиночестве, и во вторник, и в следующие дни. Как только у меня появится возможность уехать, я немедленно уеду. Когда это я не знаю. А пока мне надо найти работу. Прежде чем предложить мне переспать с тобой. Ты бы хоть поинтересовалась, есть ли у меня кто-нибудь. Если бы кто-то был, ты бы давно бросился извонить уже первый час ночи. Да. Если бы кто-то был, я бы не ужинал сейчас с тобой. А по поводу работы, есть какие-нибудь варианты? Пока нет. У меня не очень много знакомых среди людей моей профессии. Да я за 2 минут царапну на эти салфетки список тех, кто будет счастлив принять в свою команду такого человека, как ты. Не хочу никому помогать делать открытия. Я несколько лет стажировалась у других, теперь хочу вести собственный проект. А между делом, не желаешь потрудиться в типографии? В годах, проведённых рядом с тобой в Сорбонне, у меня сохранились самые тёплые воспоминания. Но мне тогда было только 22. Возвращаться к прошлому это не по мне. Кроме того, работа у печатного станка не вызывает у меня восторга. "Да и вообще это не самая удачная идея", заявила Кейро, облобнувшись. "Но всё равно спасибо за предложение". Ранним утром, выйдя в гостиную, Жан обнаружила, что диван пуст. Она взглянула на экран мобильного телефона сестра не оставила ей сообщения. Лондон. Роковая дата, когда истекал срок подачи работ на конкурс фонда Олш, приближалась. Это вступление должно было состояться меньше, чем через 2 месяца. По утрам я сидел дома, общаясь по интернету с коллегами во всех концах света, и отвечая на электронные письма, прежде всего на те, что приходили от коллег из Атакыма. Волтер заходил за мной около полудня, и мы отправлялись в пап, где я докладывал ему о ходе работы. Послеобеденное время мы проводили в большой библиотеке академии. Я кое-что уточнял по книгам, читал их уже много раз. Олтер просматривал мои записи. По вечерам я иногда выходил проветриться и гулял в районе Primrose Hill. А по выходным удирала от всех и бродил по рядам блошиного рынка в Camden Lock. День за днём я всё больше втягивался в лондонскую жизнь, заново привыкая к улицам родного города, и даже к Олтеру начал испытывать некие дружеские чувства.